Дова 30. Арест третьего. Пётр Алексеев направил автомобиль вперёд, не обращая внимания на красный сигнал светофора, и тут же врезался боком в машину, несущуюся по соседней полосе. Та резко ушла в сторону и влетела в чей-то внедорожник. Послышался оглушительный грохот. От удара обоих участников аварии развернуло на дороге, из-за чего было перекрыто движение остальным. Антон едва успел их обогнуть и возобновил преследование. БМВ резко вильнул в сторону и вылетел на тротуар. Василевскому, чтобы не потерять его из виду, пришлось сделать то же самое. Обе машины мчались, сбивая урны, рекламные щиты и, припорошенные снегом декоративные катки с искусственными растениями. К счастью, на улице в это время было мало народу. Люди испуганно отскакивали от отчаянно сигналищих машин, прижимаясь к стенам и витринам магазинов. Вдогонку участникам погони неслись громкие ругательства. Красный БМВ повернул за угол и снова вылетел на проезжую часть. Антон не отставал. Одержимый тёмным попутчиком, задел ещё две машины, оказавшиеся на его пути. На дорогу полетели осколки окон и фар. Одна из машин, отлетев в сторону, вдребезги разнесла автобусную остановку. На проезжей части тротуар полетели обломки. Вторая машина бампером зацепила автомобиль Васильевского. "Вот ж гадство", гневно бросил Антон, крепко вцепившись в руль. "Теперь меня точно премии лишат, а всё из-за этих, как красные машина... шина неслась вперёд, лавируя между мчащимися автомобилями. Тимофей, не удержавшись, вдруг начал вылезать в разбитое окно. Ты что творишь? испугался Василевский, когда зверь едва практически выбрался на помятый капот. Есть одна мысль, крикнул в ответ Тимофей. Я должен попробовать, иначе мы их точно упустим. Ты главное руль держи ровно, как-то мне не улыбается размазаться по асфальту. Смотри мне, пригрозил ему Антон. Здесь не от поблестеть, чтобы тебя по кускам собирать, а Панкрат меня просто прикончит, если с тобой что-то случится. Я постараюсь аккуратно, заверил его Зверев, вцепившись в край выбитого окна, Тимофей энергично выбросил правую руку вперёд. С кончика его пальца всорвался огненный шар размером с баскетбольный мяч, пронёсся над бледяющей дорогой и с точностью пушного снаряда, ударил под багажник красного BMW. Тут же раздался оглушительный взрыв, и задняя часть машины Алексея Вареской подбросила вверх. Автомобиль взмыл над дорогой, перевернулся и с жутким грохотом влетел в витрину торгового центра. На тротуар обрушилась лавина битого стекла. Антон тут же ударил по тормозам, и Тимофей проворно соскользнул с капота и кинулся к разбитой витрине, а Василевский, оставив машину у обочины, побежал за ним. Оказалось, что БМВ, протаранив витрину и несколько десятков стоек с одеждой, выкатился почти на середину торгового зала и замер, окруженный пластиковыми обломками манекенов и заваренный измятыми платьями и кардиганами. Тимофей и Антон подбежали к лежащей на боку машине... Я заглянул в салон. С водительского сиденья безвольно свисал на ремне безопасности Пётр Алексеев. Парень находился в состоянии шока и только и мог, что таращиться по сторонам бессмысленным взглядом. Его бледное лицо покрывали многочисленные порезы и царапины, по щекам стекали тонкие струйки крови, а Олег безвредный ещё. Антон и Тимофей огляделись по сторонам, но уже было поздно. их обступали десятки перепуганных покупателей и сотрудников магазина кое-кто снимал происходящее на камеры мобильных телефонов в такой толпе увидеть Олега просто не представлялось возможным куда он делся расстроился Тимофей крутя головой только что ведь был здесь кто его знает устало пожал плечами Антон Васильевский а что наш тёмный попутчик он по-прежнему в этом болване вряд ли В это время Пётр Алексеев медленно отстегнул ремень безопасности и мешком вывалился из изувеченной машины, постынавая от боли. Увидев оторванную голову манекена, пялявшуюся на него пустыми пластиковыми глазами, он едва сдерживал свою, чтобы не заорать. Тимофей склонился над ним, Олегонька похлопал по щекам, пытаясь привести молотчика в чувство. Никакой черной дымки над его телом он уже не видел, значит, темный попутчик действительно исчез, найдя себе новую живую оболочку. «Перескочил в Олега», — раздосадно сообщил зверев Антону, и тот скорчил недовольную физиономию. «Столько усилий, и все зря!» — воскрикнул Василевский. «Кто знает, может, и не зря. И ты!» — спокойно обратился Тимофей к пострадавшему. — Видел, куда делся твой дружок? — Что здесь происходит? — в ужасе пискнул Петр Алексеев. — Я совершенно ничего не понимаю. Кто вы, где я? Мы же только что были в моей квартире. Как же больно! — он схватился за голову. — Врача вызовите срочно! — Вызовем, — пообещал ему Антон. — И врача еще кого-нибудь. Но сначала отвечай на вопросы. — Где Олег? Ты хоть что-нибудь помнишь? — Напряги, извилины. — Олег? Дикий взгляд Алексеев, облуждающий по сторонам, слегка прояснился. «Да мне откуда знать? Наверняка у Лорицки своя прячется. Ух, черт, как же голова болит! Он же только что здесь был. Вы с ним ехали в одной машине. Вы бредите!» — изумился Алексеев. «Я его уже пару дней не видел. Эта машина, она даже не моя!» «Отлично!» — ухмыльнулся Антон. «У нас тут еще и угон». Ну, врач, теперь ты по полной программе получи. Он даже ничего не помнит, сказал Тимофей. Погодите, воскликнул Алексеев. Я сидел в своей квартире, и ко мне вломился какой-то тип, утверждавший, что он Серёга Кривошлыков, а больше я и правд ничего не могу вспомнить. Ладно, разберёмся, устало вздохнул Усилевский. Всё равно нам уже почти всё известно. Только пока не знаем, куда вы спрятали награбленное. Так куда же? Петр Алексеев молчал с опаской, глядя на них. — А что насчет врача? — робко поинтересовался он. — Все равно ты от нас никуда не денешься, — сказал ему Антон. И от твоего нынешнего решения будет зависеть твое ближайшее будущее. Так что не советую играть с нами в молчанку. — Вы кто такие вообще? — возмущенно бросил Алексеев. — И на каком основании меня тут допрашиваете? Мы из полиции, балбес. — Это о нашем появлении тебя, Олег, предупреждал. За вами охотятся китайцы, да еще заказчик, который ничего от вас не получил. Если все расскажешь, мы сможем тебя защитить. А будешь молчать, мы просто уйдем, и рано или поздно тебя найдут сиамские близнецы. Вряд ли встреча с ними доставит тебе удовольствие, особенно теперь, когда ты их людей пострелял. — Что? — перепугался Петр. — Никого я не стрелял, я и стрелять не умею. — Ты просто этого не помнишь, — объяснил Василевский. — А что стреляешь? стрелять не умеешь это мы в курсе Слава богу, они все живы остались, наверное. И теперь расскажет про тебя своим дружкам. Алексей, в казалось, сейчас потеряет сознание от страха. Он оглядел свои окровавленные руки, обгоревшую одежду и снова схватился за голову. Олег всё это время скрывался в монастырской своей Ларииский. Не охотно выдохнул он. Ез редко только в свою квартиру навядывался, чтобы вещи взять. В Ларииский в подсобке раскладошка есть, вот там он и ночует. И — Все, что мы украли в том доме, что из залива успели выловить, Олег спрятал в ее мастерской где-то на стеллажах. Сама Лариска ничего об этом не знает. — Вот и славно! — Антон извлек из кармана куртки и наручники и пристегнул правую руку Алексеева к дверной ручке автомобиля. — Сейчас вызовем полицию и врачей, чтобы они оказали тебе помощь, а сами за твоим приятелем отправимся. Можешь пока отрепетировать свои показания. — Сдается мне тебе многое, — предстоит рассказать нашему руководству. воздух. Иоанн и Стефаний, протолкавшись сквозь быстро растущую толпу зевак, направились к выходу из разгромленного магазина. Внезапно путь им преградил какой-то нервный элесеющий господин в дорогом костюме, судя по бейджуку, но его грудь это был управляющий магазином. "Менаточко!" истерично взвыл он, заламывая руки. «А "Кто ответит за весь этот беспорядок? Все вопрос к нему!" Антон ткнул пальцем в Петра Алексеева, который безуспешно пытался освободиться от наручников. "Это он к вам уехал?" «Моя машина стоит снаружи». Управляющий поспешил к перевернутому БМВ, ругаясь, на чем свет стоит. А Зверев и Василевский вышли из бутика сквозь проломленную витрину. Машина Антона представляла собой жалкое зрелище. Весь стекол, покрытая глубокими царапинами и вмятинами, с разбитыми фарами, она выглядела ненамного лучше из увеченного красного БМВ. Тимофей лишь покачал головой, но выбирать не приходилось. Василевский открыл дверь, чтобы сесть за руль, и та едва не отвалилась, повиснув на одной петле. «Осторожнее», — серьезно сказал напарнику Тимофей, усаживаясь на соседнее сиденье. «А то еще машину поцарапаешь». Антон ничего ему не ответил, но его взгляд был красноречивее любых слов. Василевский засунул в рот очередной лютенец и повернул ключ в замке зажигания.